Глава 15: Этот же день немного ранее. За рулем внедорожника никого не было. Да и в принципе складывалось впечатление, что кроме нас с Гуровым поблизости нет ни единой живой души. Собака послушно сидела у моих ног, но этот зверь по понятным причинам за живую душу не считался. Обернувшись, посмотрела на безопасника, который, не торопясь ко мне подходить, разговаривал по телефону. Самым наглым образом прислушалась и ничего не услышала. Это не особо удивило, с подобным сегодня уже сталкивалась приемный ректора. Впрочем, у данного поглотителя звуков, или как там эта штуковина называется, имелись существенные отличия. Пленка не переливалась голубым, не накрывала говорящего сферой, воздух лишь немного шевелился возле его головы. Поэтому-то глушилку я сразу и не заметила. Более чем уверенно Матвей докладывает хозяину. Взгляд скользнул по серому одноэтажному зданию, переместился влево. Метрах в пяти от строения в земле красовалась приличных размеров дыра. Очевидно, под ней и находился разгромленный мною бункер. Интересно, как Константин отреагирует? Переступив босыми ногами по асфальту, нахмурилась. Ну, счет то за поврежденное имущество барон Рос вряд ли выставит. Раз сам сюда отправил, то наверняка предвидел последствия. Вопрос в другом. Что ему надо? Думать, что Гуров случайно оказался возле школы – несусветная глупость. В чем же причина такого настойчивого интереса Константина? В силе? И зачем ему она жечь все вокруг до да мертвяков поднимать? Я мрачно глянула на свою персональную зомби-собаку. Замерев у ног, здоровенная черная зверюга внимательно следила за беззвучно общающимся гуровым. Надо же, охраняет. От нечего делать принялась рассматривать пса. От живых собратьев он все же отличался, отсутствие дыхания бросалось в глаза. Внезапно в голову пришла довольно дурацкая идея. Киса, а ты можешь сделать вид, что дышишь? поинтересовалась тихонько. Повернув ко мне морду, пес посмотрел осмысленным взглядом и принялся изображать дыхание. Пока ритмично раздувались, из открытой зубастой пасти свешивался алый язык. Абсолютное сходство с живым существом. Вот это да. Он меня понимает? Задумчиво погладила кису по лобастой голове. Вот куда теперь девать эту собаку? На произвол судьбы бросать жаль, а к себе вести опасно. В доме маленький ребенок. Неизвестно, как поведет себя, хотя и послушный, но все же зомби пес. Рисковать однозначно не стоит. Может, росу подарить? Барон, мальчик взрослый, пусть играется на досуге. Приношу извинения за ожидание, — негромко произнес подошедший Гуров и ошарашенно вытаращился на собаку. Спустя долгую паузу хрипло поинтересовался. «Как вы это сделали?» «Вы сейчас обобщили или о чем-то конкретном спросили?» Я едва заметно усмехнулась. Смущенно кашлянув, мужчина пояснил. «Я спросил о Блэке. Он дышит?» Хм. Потому что я непонятно, откуда взяла, а затем оживила пса, безопасник не удивился. А вот его дыханием заинтересовался. Но отвечать на этот вопрос я не собиралась. Когда Гуров даст мне больше информации, тогда и поговорим. А пока пусть побудет в моей шкуре. Поэтому я невозмутимо ответила. Неживая собака – это, конечно, любопытно. Но гораздо больше меня интересует иное. Не подав вида, что огорчен, безопасник вежливо склонил голову. «Я в вашем распоряжении. Спрашивайте. Где мы находимся? Что с Анной?» «И куда отогнали мою машину?» «Мы на территории особняка Барона Росса. С Анной всё в порядке, а ваш автомобиль на парковке у главного дома. Площадь участка несколько гектаров, поэтому удобнее доехать». Мужчина указал на внедорожник. «Прошу». Кивнув, я подошла к массивному транспортному средству. Гуров предупредительно открыл заднюю пассажирскую дверцу. В нос тотчас ударил восхитительный аромат цветов. Большая корзина с алыми розами занимала добрую половину сиденья. Я вопросительно глянула на безопасника. Господин приказал доставить цветы в школу и вручить вам. Хотел порадовать. Сам-то Константин Александрович в отъезде. Сообщил тот со значением и замолчал. Я задумчиво прищурилась, любуясь чудесными цветами. Складывалось четкое ощущение, что голубоглазый спаситель начал за мной ухаживать. Костя поэтому там, на пляже, рекомендовал не распространяться о силе двойной звезды. Сам воспылал желанием стать моим женихом. Неожиданно волнительное предвкушение разлилось по телу. И показалось, словно что-то внутри зашевелилось и даже довольно заурчало. Характерный жар начал концентрироваться внизу живота. Я искренне не понимала, с чего это. Прежде сексуально озабоченной не была, и вдруг такой сюрприз. Стиснув зубы, посторонилась. С каменным выражением на лице скомандовала: Киса, в салон! Мелькнула черная тень, и вот уже мой пес важно сидит на кожаном кресле рядом с цветами. Горов молча подождал, пока я заберусь на переднее сиденье. Вочередно закрыл пассажирские дверцы, усевшись за руль, завел двигатель. Недорожник тронулся с места. Я же, устремив невидящий взгляд в окно автомобиля, попыталась сообразить, что со мной происходит. Слава богу, этот пожар в теле ни с чем не перепутаю. Он хорошо знаком по прошлой жизни. Обычное половое влечение. Хотя нет, лгу. Очень-очень сильное. Гормоны все разом взбунтовались. И что послужило триггером? полуголого мускулистого красавчика Константина рядом не наблюдается, а тело весьма однозначно на него реагирует. Неужто на меня подействовало его желание сделать приятное? Бред же полный. Что-то здесь нечисто. Ладно, останусь одна, постараюсь разобраться. Владислава Юрьевна, а вы в детстве хотели собаку?» Внезапно дружелюбно поинтересовался Матвей. «Вот только психоанализа от безопасника Росы сейчас и не хватало. Он что, пытается выяснить, почему я подняла именно собаку?» Так и самой интересно знать причину. Как и то, почему мой зомби здоровенный кабель, а не, допустим, мышка полевка. Впрочем, какая разница? Я и зомби мышь тоже опасалась бы. У меня нет желания беседовать о моем детстве, отозвалась сухо, закинув ногу на ногу, плотнее сжала бедра. А вы не ответили на вопрос, где Анна? Причин для тревоги нет, торопливо сообщил Матвей. Анна Платоновна уже практически в полном порядке. Она спит в медицинском блоке под наблюдением врача Рудорос. И похвалился. Наша Левтина Федоровна высококлассный специалист. К утру ваша подруга будет свежая и подра. Будить не стоит. Добавил виновато и вновь сосредоточился на управлении машиной. И в связи с чем Анна попала в медблок? Я удивленно посмотрела на Матвея. Спустя короткую паузу безопасник деловито поинтересовался: Вы хорошо помните, что происходило в машине? Прямо перед тем, когда ехала смутно, призналась с досадой. Анна сказала Константину Александровичу, что обладает даром эмпатии. «В тот момент помощь эмпата очень пригодилась бы. Барон попросил девушку вас поддержать, пока не прибудем на место. Вначале все шло хорошо, но потом вы выдернули руку. Это помните?» Мужчина покосился на меня. Я кивнула. Память тотчас подкинула картинку. Разговаривая с Россом, Аня смущенно краснела, улыбалась. В тот же миг в душе снова заворочилось глухое раздражение. Появилось желание провести с Санушкой разъяснительную беседу на тему «Мое трогать нельзя». «Еще идиотская ревность?» «Да что со мной происходит-то?» «Совсем спятила. Неодобрительно нахмурившись, я холодно поторопила мужчину. Что было дальше? Анна попыталась принудительно вас накачать эмоцией покоя. В итоге практически полностью осушила свой источник, изрядно досталась и энергетическим каналам. Проинформировал безопасник. Сейчас ей ничего не угрожает. Как я уже упоминал, завтра утром может идти в школу. Родители девушки уведомлены, проблем и с этой стороны нет. санны взяли клятву о неразглашении, не волнуйтесь. Да, вот тебе и староста, Аннушка. Поступок, конечно, сумасброден, однако наглядно показывает, какой она человек. Рисковать жизнью и здоровьем ради другого способен не каждый. Это дорогого стоит. О крепкой дружбе между нами, безусловно, говорить рановато. Но не исключаю, что в школе у меня появилась хорошая знакомая. Вспомнив о школе, я раздраженно побарабанила пальцами по подлокотнику. Моя идея практически провалилась. Успокоительное сработало плохо. Надо срочно придумывать что-то новое. Ведь не ходить на занятия я не могу, но и посещать учебное заведение чревато. Мало ли, подпалю кого-нибудь или пришибу ненароком. Ей-богу, какой-то замкнутый круг получается. Тем временем внедорожник подъехал к красивому двухэтажному зданию, стоящему между раскидистых пальм. Я хмуро осмотрела выложенные мрамором широкие ступени лестницы, стеклянный фасад, отметила отделанные круглыми симпатичными камешками торцы строения. Особняк барона Росса мне однозначно нравился. Но, увы, в полной мере им восторгаться мешали дума о бесконтрольной силе, да и нестабильные эмоции не давали покоя. В этот момент Матвей жестом привлек внимание к стоящему неподалеку белоснежному автомобилю. «Ваш», — констатировал он. Неожиданно из бардачка послышалась приглушенная, смутно знакомая мелодия. Не особо задумываясь, я открыла ящичек и с удивлением обнаружила свой собственный телефон. Безопасник, конечно, молодец, что позаботился, но мог бы и сразу отдать. Номер высветился незнакомый, но кроме няниного для меня пока все номера незнакомые, поэтому вызов приняла. «Владочка, добрый вечер!» – ворвался в ухо женский щебет. Опознав бывшую опекуншу, я поморщилась и сухо ответила. «Добрый вечер, Алена Николаевна!» «Как же я рада тебя слышать!» Начала заливаться соловьем дальняя родственница. «Прислуга сказала, что ты уехала утром и до сих пор не появлялась. Конечно, слугам-то все равно, но я же за тебя волнуюсь. Твой новый номер у няньки пришлось чуть ли не силой вытряхивать. Кстати, она слишком распоясалась. Ничего толком объяснить не в состоянии, Еще и норов показывает». С возмущением отметила женщина и заявила с искренней заботой. «Ну нельзя же так пропадать, девочка. Всякое может случиться с юной красавицей». Вы что-то хотели, Алена Николаевна? Уточнила машинально, опустив взгляд и отметив отчетливо выделяющиеся на серой ткани юбки подпалины. Да и пахло я специфически. Запах горелой проводки смешивался непонятно с чем. Владушка, мы же родственники. Давай забудем разногласия. У меня все сердце изболелось. Одна ты совсем осталась, Сиротинушка. Женщина притворно громко вздохнула и перешла на деловой тон. Я завтра в особняк приеду, и мы с тобой подробненько поговорим. «Ты ведь ни разу еще с управляющими не общалась?» «А Денис этот абсолютно безинициативен, да и олух каких поискать!» «И зачем твой батюшка его на работу взял? Ума не приложу!» «На фабрике дела крайне плохи. Даже я с моим-то опытом в бизнесе не смогла поправить. Вот как все узнаешь, так и будем думать, что предпринять. Не стоит с плеча рубить. Добра ж тебе только желаю!» Я хмыкнула. «А опекунша-то не хочет сдаваться. все надеется хоть какой-то кусок оттяпать от наследства». Впрочем, пообщаться с управляющим действительно необходимо, и чем скорее, тем лучше. Хорошая идея, Алена Николаевна. Предлагаю встретиться прямо на фабрике, скажем, завтра часов в пятнадцать. Воля твоя. Разочарованно отозвалась тетушка, а потом подозрительно поинтересовалась: А ты где сейчас? Я еще у вашего дома, может, подъехать забрать тебя, заодно и пообщаемся по родственному, а то все о делах, да о делах. Не беспокойтесь, я на машине. «Благодарю за заботу. Всего доброго, Алёна Николаевна!» Ответила холодно и нажала на отбой связи. Прикрыв глаза, задумалась. «Завтра как минимум две важные встречи, еще и школа. И все вновь упирается в отсутствие контроля над силой. Что делать?» Владислава Юрьевна Барон Рос просил передать. Послышался голос Гурова. «Для вас изготавливается специальный артефакт. Завтра утром будет готов». Безопасник нарочито сделал красноречивую паузу. «Константин Александрович предлагает вам на сегодняшнюю ночь остаться гостей в его доме». «Аллилуйя! Создание специального артефакта – идеальный выход. Скорее всего, он с такими же функциями, как у кольца. Не зря же Костя спрашивал, где она?» «Голубоглазик, ты умница». Искренняя благодарность Константину диплом разлилась по сердцу. И в этот же момент внутри что-то вновь заворочилось, замурчало, заурчало. «Да что ж такое-то?» Неимоверным усилием я запретила себе снова растекаться лужицей и улетать во влажные мечты. Наконец, загучая желание задушить в объятиях роса прошло, ко мне вернулось обычное хладнокровие. И вновь остров встал вопрос, что попросит взамен своей помощи барон. Слишком уж он печется о практически незнакомой девушке. Не торопясь отвечать, я задумчиво читала сообщения в мобильном. Их было три, и все одни они. Она искренне тревожилась, писала, что приезжавшая опекунша выцегонила мой номер и что с Петей в доме все хорошо. На душе стало гораздо спокойнее. Быстро напечатав и отправив СМС, я отложила телефон. Пристально посмотрела на Матвея. «Когда Константин Александрович планирует вернуться домой?» «Это только господин решает», — Гуров улыбнулся. «Может, поздно ночью, а то и вовсе завтра к обеду». «Ну да, ну да, безопасник и не знает?» «Уходите вы от ответа, батенька». Впрочем, сейчас это не имеет значения. Заправив за ухо мешающуюся прядь волос, я озвучила свое решение. Предложение Константина Александровича своевременное и более чем разумно. Я готова его принять, но кое-какие вопросы не терпят до завтра. «Весь обслуживающий персонал дома, воины и я лично к вашим услугам», – отреагировал Гуров. «Нет, воины не понадобятся», – я усмехнулась. «Мне нужна одежда на смену и обувь, а также человек, который снимет с меня мерки и съездит в ателье». Да завтра надо сшить школьную форму». С сомнением глянула на темнеющий небосвод. «Надеюсь, еще не поздно». «Никаких проблем», — пожал плечами мужчина. «Не волнуйтесь». «Замечательно». Кивнула и выбралась из машины. Главный вход в особняк поражал. Здесь все буквально кричало о роскоши и отличном вкусе хозяина. Представляю, что внутри. «Ага. И на фоне этого великолепия я, писаная красавица. Лохматая, грязная, босоногая». Впрочем, хозяин дома меня такой уже видел, и даже если он выскочит, как чертик из табакерки, ничего нового в облике своей гости не обнаружит. Взгляд замер на задней пассажирской дверце внедорожника. Немного подумав, безбоязненно ее открыла. В полной тишине черная зверюга моментально заняла место у моих ног. Безопасник внимательно посмотрел на животное, но никак не прокомментировал, а с невозмутимостью произнес. Прошу пройти за мной, Владислава Юрьевна. Я гордо выпрямила спину и неторопливо пошла следом за мужчиной зомби пес бесшумно двигался рядом и по-прежнему делал вид, что дышит. А в моей голове продолжала настойчиво крутиться мысль. «Зачем же я нужна барону Россу?»